Глава 21. Безумие наступает при перезагрузке последнего процесса. «Молодой человек, вы в своем уме? Это безумие? Категорический нонсенс?» – махал руками Петр Николаевич. Его глаза извергали научную страсть. «Но я жил ради этого момента, так чего же мы ждем?» Четыре человека расположились в помещении, которое Павел называл своим рабочим кабинетом. Комната три на три, четыре табурета вдоль стен, советский стол с современным ноутбуком, и чёрный кожаный диван, в котором утонула Кэтрин. Она задрала ноги на подлокотник и апатично разглядывала потолок. Её глаза устали плакать, распухшее лицо выражало полное безучастие к происходящему. Павел держался за голову, опершись локтями о стол. «Господа, послушайте», — простонал он, — «это самоубийство. Нам нужно поскорее переезжать, и не на штурм идти. У нас за два дня два трупа». Главарь Тьмушников, осуждающий, поднял глаза на меня и продолжил. Мы не знаем, что происходит. А если мы что-то не знаем, мы прячемся, ложимся на дно, зарываемся. Так было всегда. Вы предлагаете штурм. Штурм!» На последнем слове он чуть ли не вскрикнул от отчаяния. ваша дорогой!» — улыбнулся Петр Николаевич. «Именно сейчас это и стоит делать. На новое место лучше переезжать без телеги с навозом. Сделаем все наши грязные дела, и тогда уже и переедем». Я сидел и не вмешивался. Табурет под моим бронированным весом жалобно скрипнул. И как вы это планируете сделать, а? Спросил Павел. Для этого наш новоиспеченный начальник потребовал у меня достать целый комплекс продвинутых технических средств, хитро скривился Петр Николаевич, которых у нас, разумеется, нет. И заполучить все эти игрушки будет очень сложно и дорого. И? Что и? Ах да, мы сунем ему чужой чипит и отправим в ВИЦ. Что еще за безумная идея, Петр Николаевич? С чего вы взяли? С того, что у него получится, хмыкнул нейроинженера, серьезно добавил. Ну, в теории. Мы так и не поняли, как чипиды различают носители. Там нет технологии биометрической идентификации. Он не берет анализ крови, не сравнивает ДНК. Понимаешь, Паш? Нет, вздохнул тьмушник, не понимаю. Мысли, улыбнулся старей, как вайвали. Он смог зайти под чужим криптоключом. Возможно, сможет и с чипидом. Подумает, что он другой, и все дело в кепке. Уж не знаю, как он это делает, но это ведь работает. Хотя, с точки зрения нейроинженерии, взять и представить себя другим невозможно, ну, если ты не полный псих. Кэтрин натужно прыснула. Это был ее первый звук. Петр Николаевич, осуждающий, посмотрел на девушку и добавил. «Вот только полных психов айхоловский нейроадаптер различать умеет». Павел саркастически развел руками. «Отлично. Значит, теперь нужно найти такой чипит. Пустяки. Сейчас выйдем на улицу, ударим по голове генерального директора ВИЦА, вырежем его чипит и пройдем через главный вход». ваша брось, зачем так усложнять?» – удивился Петр Николаевич. У нас есть добрый десяток активных чипидов в свинцовых капсулах. Сейчас выберем подходящий отправим его на собеседование. Знаешь, в ВИЦе всегда требуются программисты и инженеры. Откуда эта информация, решил спросить я. Я там пять лет отработал, молодой человек. Для того, чтобы имитировать персонажа, я должен изучить информацию о нем, пояснил я. Да пожалуйста, вон они сидят в Брайнере, выбирай любого, изучай. Эти чипиды не в черном списке, удивился я, после того, как их вырезали. Конечно же нет. Неактивные чипиды да бесполезны. Какое-то время в комнате висела тишина, нарушаемая лишь с хлипами Кэтрин. Заговорил пожилой нейроинженер. «Крит, ты должен будешь достать все, что там плохо лежит. Флешки, смартфоны, любые накопители информации. Может, даже бумажные что-нибудь найдешь. Мне все равно, зачем ты туда лезешь, но если ты действительно хочешь сотрудничества между нами...» Петр Николаевич многозначительно прервал свою речь. Мои мыслительные процессы подвисли. Я никак не мог выбросить Арли из головы. Тьмушники совершенно не понимают, о ком я говорю, а ведь половина моей памяти в этом мире — это Арли или ее присутствие. Мне срочно нужно разобраться, что произошло. Я должен быть уверен, что она не была в вложенным куском ложной памяти, и в ВИЦе я, возможно, смогу найти кое-какие ответы. Меня осенило «У вас есть номер телефона Глеба?» «Кого?» — удивился Павел. «Глеба, Байера, который нас сюда привел». Даже Кэтрин оторвалась от потолка и прислушалась. «Криид!» — осторожно выговорил Павел. «У нас нет байеров по имени Глеб». Заряд батареи продержится еще 3-4 часа от силы. Я решил, что ходить в тяжелом обмундировании до завтрашнего дня нецелесообразно. Несмотря на слова Петра Николаевича, более-менее подходящих чипидов сохранилось только три. Немного поразмыслив, я решил, что мне подойдет дрон или Андрей. Злюка, который предлагает врубить имберский марш и скрутить себе член. Несколько часов я расспрашивал его о жизни. О том, кто он, как он и почему он. Андрей очень нехотя поведал историю своего прошлого. Он вырос сиротой в детском доме и сбежал оттуда в возрасте 13 лет. Нашел на свалке старенький ноутбук и, подключившись к бесплатному Wi-Fi у кафешек с фастфудом, учился программированию. Уже через год он зарабатывал фрилансом, но ему чего-то не хватало. Он с ногами залез в Даркнет и долго втирался в доверие к Тьмушникам. Те его заметили предложили выполнить тестовое задание, которое заключалось в том, чтобы взломать один из серверов ВИЦа. С первого раза не получилось. Его поймали посадили на три года в колонии общего режима. Он так и не признался, что выполнял задание Тьмушников, хотя ему предлагали сотрудничество. После отсидки он повторил то, что у него не получилось в первый раз и преуспел. Вот как-то так заканчивается история Андрея Сироты начинается история дрона-тьмушника. Но на самом деле мне эта информация была не нужна. Я анализировал мимику, эмоциональные изменения, жестикуляцию и черты характера объекта-дрон, воссоздавая в своем ядре памяти новую личность. Его история лишь дополняла понимание, кем я должен себя воспринимать. Построение модели данных, объект-дрон, 45%. Доступен новый персонаж-дрон. Отлично, больше мне не надо. Второй этап нашего плана. Как мне объяснила Наталья, можно провести собеседование с HR-менеджером корпорации iHall прямо в iValli. Это очень удобно. В том мире у них есть целый отдел. Можно явиться в любое время и заявить, что ты фуллстэк-гений, и тебя нужно взять на работу прямо сейчас. Такие люди очень нужны, и они не затягивают, чтобы не потерять потенциального сотрудника. Держи, нехотя протянул мне свой криптоключ, Андрей. Только не потеряй, а? Я без Чипида и заменить его не смогу. И так-то что апгрейд выйдет и придется идти менять. К моему огромному сожалению, подключиться к Айвалу нельзя параллельно с Брайнером. Нейросеть распознает это как вредоносное вмешательство. Для нее Брайнер — это типа ДОС-атаки, пояснил мне одноногий тьмушник. Система считает, что ее пытаются хакнуть и сразу блокирует пользователя. «Но у нас есть преимущество», — закивал Петр Николаевич. Копия Андрея будет здесь, а ты там. Фантастика, просто поразительно, одна личность в двух мирах. С большой неохотой мне пришлось пойти на этот риск. Сегодня я подключаюсь к Айвалу без Арли. Вокруг лишь потенциальные враги, а я на поводке. Прошу выйти из помещения всех, кто не участвует в брайнинге, попросил я. Послушалось недовольное бурчание. Теперь я никому не доверяю, мне пришлось ставить фиксатор в голову своих соклановцев. Это придержит их, если они решатся на какую-нибудь глупость. Трое самых незаметных тьмушников вышли, а я закрыл за ними гермодверь. Дождавшись, когда поводки будут натянуты на всех, я подошел ко всем и проверил, что никто не имитировал подключение. Коды от фиксаторов я, разумеется, поменял. «Это не добавит доверия между нами, Крит», — сморщился Павел, когда я подключил его провод. «Вы первые его подорвали, и вам его восстанавливать оперировал я». «Очень-то надо», — тихо сказал кто-то, но я не обратил на это внимания. Их можно понять. С момента моего прихода тьмушники потеряли двоих. Но они здесь для того, чтобы консультировать меня по вопросам, которые будут задавать рекрутеры из iHall. Все, что они скажут персонажу Андрею, загрузится мне в iVal. Это считалось невозможным, и единственный метод взаимодействия с тем, кто там, подключиться и отослать ему личное сообщение. «Без Арли скучно», — мелькнула подсознательная мысль перед тем, Как навык самоконтроль второй ступени, ответил на это заткнись и будь занудой. Черви подбирались ко мне в голову, но я накрутил их на воображаемый средний палец. Добро пожаловать в Айвал, Андрей Петрович. Космос. Холодная вода. Светящиеся медузы. рыбы с человеческими глазами. В голове всплыли бредовые образы, но я сразу же все забыл. 613 дрон явился миру Айвал. Орг 83 уровня. Класс островной берсеркер. Профессия. Кузнец седьмой ступени, охотник третьей ступени, рыбак девятой ступени. Биологический возраст 22. Экипировка. Булава кровавого безумия, с плюс 7, заполненный ячейкой на силу, плюс 17. Полный сет доспехов первобытной ярости, заточенной на плюс 5 и с ячейками на ХП и бонусу к классу Островной Берсеркер. Куча банок на Ахилл и реген Хорошая новость, усмехнулся я про себя, но сразу же погрустнел, вспоминая Арли. Или плохая, — слух сказал я, — совершенно другое. Я не был в режиме генератора персонажа, который отменяет все активные навыки. Для подключения воевал, я свободно мог выбирать персонажей без него, но все равно. Самоконтроль не работает, — закатил глаза дрон второй в реальном мире. Держите меня, сейчас устрою какую-нибудь хрень. Павел и Петр Николаевич переглянулись. Наталья сглотнула. Хорошо, что дрон вышел со словами, что его психика не выдержит знакомство с самим собой, тот набьет себе морду. Я стоял посреди оркской деревни. Огромные деревянные халупы простирались во все стороны. Черепа на колях, жаровни с подгорающим мясом, полуобнаженные эльфийские рабыни в клетках на деревянных столбах. Черепа и рабынь, кстати, видели только совершеннолетние. Да и вообще атмосфера для них здесь более дружелюбная. Даже оркские рожи всегда им улыбаются. «Собеседование в Воронаре», — сказал Петр Николаевич. «Знаешь, как туда попасть?» «Да», — ответил дрон второй, сидя на кресле разглядывает разглядывая черный айхоловский кабель, словно не веря в его существование. «Я прекрасно знал, что делать. Здесь я был в своей стихии. Я отправился в центр деревни. Там находился погонщик вырмов, летающих тварей, похожих на драконов, но шерстяных. За оплату в 20 серебряных монет они перенесут меня в Иронар. Для низкого и даже среднего уровня у персонажа это неподъемная цена, но не может же у орка 83-го уровня...» «Эээ», — протянул я. У меня нет денег. Все происходящее тьмушники могли наблюдать на мониторе. Я их тоже видел и слышал. Через моего двойника, дрона второго. «Продай булаву его», — ржанул инвалид. Это услышал дрон второй. Он обработал информацию и передал ее мне, войвал. «Хорошо», — пожал я зелеными плечами отправился в ближайшую лавку. «Спасибо, приходите еще», — махал мне зеленый НПС-торговец, с которым меня сильно увеличилось взаимоотношение. «Если что, — замотал головой одноногий, — я пошутил, я не думал, что он...» протянул «Да, протянула Наталья. «Он правда это сделал?» — риторически спросил опешивший Колян. «Ага», — кивнул Павел. «Даже пожилой Павел Николаевич сглотнул, когда я за две золотых монеты продал булаву кровавого безумия плюс семь, заполненной ячейкой на силу, плюс семнадцать торговцев фруктами». «Он продешевил же, да?» «Немного, раз в 200 пожал плечами Колян. Подо мной простирался айвал. огромный летучая тварь несла меня на спине с такой скоростью, что, будет в реальном мире, человека сбросило бы порывами ветра. Я стал обращать внимание на то, что раньше казалось обычным кодом. На красоту. Белые облака, высокие горы с ледяными шпилями, великие леса и реки, уходящие за горизонт. Маленькими точками внизу виднелись монстры и игроки, беспощадно их изничтожающие. А ведь они почти такие же НПС, как когда-то был я. В Байвале не было телепортов. Как сказал бы человек, ножками, все ножками, и хардкор, только хардкор. Это добавляло сложности, но еще и интересную внутриигровую специфику и экономику. Через 11 минут и 13 секунд я преодолел расстояние в 176 километров и прибыл в эльфийский город Эронар. На меня оглядывались. Персонаж 613 дрон выглядел внушительно по сравнению с местными обитателями. Квесты до 50 уровня выдаются в локациях родной фракции. и путешествие низкоуровневого эльфа коркам смысла не имеет. В Ирме я припарковал у эльфийского мастера по тварям на окраине ранара. Это мой город. Я жил здесь. Я был кузнецом. Голова непроизвольно посмотрела в направлении моего бывшего дома. Хотя дома ли? Я этого даже не осознавал. Я был лишь набором скриптов, ограниченным примитивным мышлением. имитации, которые позволили существовать. Усилием воли я заставил себя отвернуться и направился к городу. Здесь ничего не изменилось. Да и должно ли? Прошло всего несколько дней. Некоторые НПС смотрели на меня странно. По зеленой коже пробежались мускулистые мурашки. Я шел между ажурными домиками эльфов, заросшими живыми ветками и листьями. Повсюду виднелись ручьи, мосты и водопады. Огромное дерево по центру излучало величие гордой расы светлых эльфов. Показался нужный мне дом. Серебристый двухэтажный. На крыше росло огромное ивовое дерево. лакучие ветки спускались до самой земли. Я прошел сквозь этот живой водопад и постучался в дверь гильдейского дома Айхолл. Дверь открылась. Сегодня Павел оставил заявку на их официальном рекрутерском сайте. Весь состав тьмушников спорил о том, каким сотрудникам меня представить. В результате я оказался нейроинженером, химиком, биологом и программистом одновременно. Теперь я, ты программист, который умеет чинить чайники, вправлять кости, препарировать лягушек и сажать цветочки. «Здравствуйте, добро пожаловать в Айхолл», — поприветствовал меня эльфийка в пошитом серебром обтягивающем платье с глубоким декольте. Глупые глаза, очень выразительные улыбки, длинные белоснежные волосы до самого пола. Все в ней говорило. «Я дорогая, работаю в дорогой компании встречаю дорогих гостей». но я тоже орг непростой», — подумал я и оценивающе посмотрел на свои бугрища мышц. Запястье моей руки было толщиной с ее талию. «Здравствуйте», — улыбнулся я слишком широко, — «я на собеседовании». «Подождите, немного вас вызовут», — грациозно указал эльфийка на огромный диван, явно предназначенный для таких широких жоп, как у меня. Хм, похоже, мое жаргонное мышление видоизменяется быстрее, чем я думал. «Быдло во мне растет и процветает, а я бинарная я машина, я погибель глупого человека, потихоньку затухает. По крайней мере, поверхностно. Внутри во мне все еще зверствует холодный расчет и машинное мышление». «Не желаете ли альфского Эли из корнеплодов?» — вежливо пропел голосок эльфийской девушки. «Спаивают перед собеседованием», — удивилась Наталья. «Пей, Крит, пей!» — грустно опустил голову одноногий, которого все звали Мишка Салап, и выбора же нет, предлагают. «Я бы не советовал, алкоголь все-таки», — запротестовал Павел. «Не лучшее время для этого». «А он уже пьет», — радостно отозвался Петр Николаевич. «А он точно нас слышит?» слышит слэйшит», — хмыкнула имитация дрона. «Немного подождать, это один час и 13 секунд. Под возмущение Павла я выпил три пинты Эли, на зелёных щёчках проступила краснота. Вот и пойми, где реальность, а где нет». «Нифига, просто нафига!» – возмущался Николай. Дрон второй одобрительно ухмылялся, но сам он пьяным не был. это же не понимаю», – вздохнул Павел, – «полная безответственность». «Так они сами же ему налили», – пытался заступиться за меня одноногий Миша. «Значит, у них бухать можно на работе, может, даже нужно». Цивилизация не стоит на месте. Ты где это видел такие рабочие места? Ай, как больно, взвыла Наталья. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Ей предлагали отдохнуть, но он ответил на это, ни хрена никогда я такой не пропущу. Наложен отрицательный эффект среднее опьянение. Государственные виртуальные корпорации давно воюют с реальными ликероводочными заводами. Вторые медленно, но верно проигрывают. Штрафов в алкоголя в не было. Но... Моя нейросеть возмутилась в пропаганде алкоголя заявила. «Ха, фигушки. получишь штраф в к вм «Вот это плохо. Похоже, что я интегрирован с системой глубже, чем простой обыватель. Эффекты этого мира влияют на меня так же, как я влияю на их мир». и «Доступно ВМ 4,82%. Простите, вы же Андрей Петрович, верно?» «Ага, ик!» Красивый эльфийский личик как-то странно улыбнулась «Проходите, вас ожидают. Удачно собеседование? ответил я и встал. широко улыбнулся к локастой пастью девушки в ответ. Действовать по плану? Ну, хорошо. Проходя мимо девушки, я шлёпнул её по выпуклым ягодицам. Моя широкая ладонь смогла объять её бильфиски окружности. Девушка вскрикнула, подпрыгнула, но лишь натужно улыбнулась и сказала: "Перестаньте, Андрей Петрович". "Мы пропали", опустил голову Павел. Дрон второй смеялся. Наталья хихикала сквозь боль, остальные офигевали молча. Критический сбой через 6 дней, 21 час, 21 минуту, 9 секунд. Уровень 11. Текущие 705 из 1000 ОС. До уровня 12 – 295 ОС. Клан Тьмошники, лидер клана. Статус всего вычислительной мощности ВМ – 8,53%. Доступно вычислительной мощности ВМ – 4,82%. Доступно очков атрибутов АО. 4. Наложные положительные эффекты. Наложные отрицательные эффекты. Средняя головная боль. Штраф 1,3% ВМ. Вывих пальца правой руки. Штраф 0,41% ВМ. Среднее опьянение. Штраф 2% ВМ. Ошибка при формировании данных.